Глава вторая. Первые дни по приезде близится с Ниной. Она стала брать вместе с ней уроки немецкого языка, арифметики и естественной истории, словесности и всеобщей истории. Читала книги, которые Нина давала ей, разговаривала с ней. Нина смотрит на нее свысока, считает ее глупее себя, что поэтому настоящая дружба невозможна. С мимой и садой Соня сначала почти не могла разговаривать. Гувернантка, главное, научить их болтать по-французски, и не позволяла им сказать ни слова по-русски, а Соня с трудом могла несколько французских фраз. Между тем ей очень не нравилось то, что происходило в детской. Ада, ласковая, хитрая девочка, успела подольститься и к матери, и к гувернантке. Все, что она делала, считалось очень милым. Мимо, напротив, угрюмая по природе или, может быть, вследствие болезненности, не пользовалась особенной любовью матери. Гувернантка же была с ней просто несправедлива. Если она не могла заучить так скоро, как младшая сестра, француженка бронила ее. Если она не соглашалась играть в игру, у нее отнимали игрушки. Если она сердилась, когда ада дразнила ее, гувернантка ее наказывала. Во всех 40 детей всегда была права ада и виновата мимо. Все это еще больше портило от природы немягкий характер девочки и прямо озлобляло ее. Соне от души жаль было смотреть, как она по целым часам сидит в углу молча, сердитым надутым лицом. Она попробовала было поговорить о том, что делается в детской с Ниной. «Я знаю», — сказала она, — «что мои ове-сестрицы принесносные девочки, мимо упрямая и тупая. Но что же мне с этим делать? Их воспитывают мама и гувернантка. Да меня это не касается». «Не касается, что делается с сестрами. Как это странно!» — думала Суя. «Вот и митинные дела, кажется, также не касаются никого в доме. Никто не обращает внимания, что пять лет тому назад он был здоровый, веселый, живой мальчик, а теперь стал худой, как щепка, сидит, вечно повесив нос, смотрит из-под лобья». Сколько было у Сони рассказов всякий день по возвращении из гимназии. Слушала эти рассказы не только мама, но и маленький братишка Миша, и ключница Нися и горничная. Митя никогда ничего не рассказывала о своей гимназии, и никогда никто его не расспрашивал. Ему предлагали обыкновенно один только вопрос, какую получил отметку. А так отметки его были по большей части плохи, то Егор Савельич бронил его. Анна Захаровна с грустной укоризной качала головой, а Нина смотрела с нескрываемым презрением. Один раз, увидев, что Митя возвращается из гимназии, особенно сгорбленные хуры, Соня тихонько проскользнул за ним и его комнату. Мальчик сердито бросил на пол ранец и сам опустился на кровать. «Что? Устал Митя?» — участливо спросила Соня, заглядывая в его бледное, схудалое лицо. «Устал». — И надоело! — кричал он. — Что надоело? — Гимназия? — Гимназия и все! Все надоело! Жить надоело! — каким-то озлоблением прокричал Митя. Сердце Сони жалось. Она как-то сразу почувствовала, что мальчик не шутит и да не лается что ему в самом деле тяжело, что его надобно развлечь, утешить. А помнишь, как нам хорошо было тогда в бабушке? Какие мы с тобой шелуны были, помнишь? Она села подле него и стала оживленно болтать, вспоминая разные детские проказы. Митя сначала хмурился и молчал, но мало-помалу оживление Сони сообщилось и ему, и он поднял голову. В глазах его блеснул веселый огонек, он стал рассказывать и свои воспоминания. В комнате раздавался такой веселый смех, какого эти стены почти никогда не слыхали. «А чего ты был сегодня так сердитый?» — спросила Соня, когда увидела, что дурное настроение брата исчезло. Не случилось ли с тобой какой-нибудь неприятности в гимназии? Русский поставил двойку, мрачно проговорил Митя. «Русский? Разве был такой трудный урок? Знаешь, смерть Олега, все повтори. Я вчера говорю своему дураку. Какому дураку, Митенька? Да этому, хохлатому репетитору, говорю. дайте мне стихи учить, я не знаю». А он выдумал заставлять меня переводы латинские повторять до слова. Продержал за свою латынь. Потом говорит, стихи учите одни, без меня. А я и не стал учить, очень нужно. Думал, не вызовут. «А скоро у вас вы четвертные. Может, еще поправишься?» Озабоченно спросила Соня. «Какой там поправишься? У меня уже есть из русского добыка. Да за диктовку три с минусом». — Наверное, два выведет, — безнадежно махнул рукой, — отвечал Митя. Соня с грустным недоумением смотрела на брата. Она не могла отнестись к его отметкам беззаботно, как к делу неважному, но не хотела осуждать его, давать ему советы. Она понимала, что он достаточно наслушался этого от других и что это только... Рассердит, Митя первый прервал молчание. «Соня, иди сюда, посмотри, что я тебе покажу», — сказал он, подходя к столу. Он достал из ящика листок бумаги и положил его перед девочкой. «Что это? Твой репетитор?» — скричала Соня с веселым смехом. «Как похоже! И каким уродом ты его нарисовал!» «А это смотри!» «Наш инспектор, а это латинист, все похожи!» И он выложил перед ней несколько листочков карикатурами учителей. Митя, как ты хорошо рисуешь!» Вскричала Соня Любовь и в то же время смеясь над ними. «Пустяки, это я в гимназии рисую, а у меня есть целый альбом хороших картин. Я срисовываю из Невы» из других книг. Альбом понравился Соне еще больше, чем карикатуры. — Митя, ты просто художник! — скричала она. — Я хочу учиться. — Так меня не учат, — опять с озлоблением заговорил мальчик. — А латынь мне противна. — Так нет, непременно учи ее. — Как же, Митенька, ты без латыни нельзя попасть в университет, — робко заметила Соня. Я все равно не попаду в него. Я не могу и не хочу учиться. Вот и все. После этого Соня стала всякий день заходить к Мите в комнату, поболтать часок. И ему это было, видимо, приятно. И он был более разговорчив и не так угрюм, как с другими. В половине октября гимназистам выдали так называемые табели, то есть листки с отметками за четверть года. Витя пришел домой очень бледный и мрачный. «Приди ко мне», — сказал он полголоса голосу Соне, встретил ее в коридоре. «Что случилось?» — спросила она с беспокойством, входя в его комнату. Вместо ответа он протянул ей свой табель. Действительно, было чем огорчаться. Табели красовали Три двойки из русского, из латинского, из французского. Из остальных предметов стояли тройки из рисования пятерка. «Плохо дело, Митя», — заметила Соня, покачав головой. «Не что, мне наплевать», — возразил мальчик. «А только отец поднимет историю, вот что неприятно». Третьего дня спрашивал, «Скоро ли я получу табель?» В этот день Егор Савельевич был молчалив за обедом. Когда после стола дети подошли по обыкновению благодарить его, он не дал руки Мите и спросил, получил табель? — Получил, — прошептал Митя, опуская голову. — Принеси его ко мне в кабинет. Митя вышел из комнаты, и Егор Савильч обратился к жене. Мальчишка окончательно избаловался. «Я заезжал сегодня к директору гимназии, и он мне сказал, что если так будет продолжаться, его и исключат. Утешительно!» И он ушел к себе в кабинет, сильно хлопнул дверью. Через несколько минут к нему прошел Митя злосчастным табелем в руках. Вскоре в столовой послышался рассерженный голос отца и отдельные бранные слова «Лентяй, негодяй, дурак!» Мити совсем не было слышно. Но Егор Савельич сильно горячился. Может быть, самое молчание мальчика, который не мог или не хотел ничего сказать в свое оправдании, усиливало его гнев. Наконец, дверь кабинета открылась. Помни же, высеку, кричал Егор Савельич. Даю тебе честное слово. Если будет хоть одна двойка в высеку, Митя Опустил голову, прошел через столовую к себе в комнату, и дверь кабинета снова захлопнулась. «Господи, как это ужасно!» — скричала Соня, чуть не плача от волнения. «Неужели это правда, Нина? Неужели он это сделает?» «Не знаю», — отвечала Нина, оставшаяся вместе с кузиной в столовой. «Это, конечно, ужасно, Соня, так же. Как ужасно, что Митя не хочет учиться!» Растет таким неинтеллигентным, что, Нина, не все могут быть такие умные, как ты, — заметила Соня. Но все должны стремиться развивать свой ум и приобретать познание, — наставительно проговорила Нина. Соня вздохнула. Нет, она глупа и никогда не научится говорить с Ниной. Лучше пойти попытаться утешить Митю. Митя лежал на кровати, пнувшись лицом в подушку. Соня села подле него и начала убеждать его, что слова были, наверное, пустой угрозой, что он, конечно, не решится подвергнуть большого мальчика такому позорному наказанию, что, наконец, Мите ведь стоит немного, очень немного постараться, и он не доведет себя до этого. «Какая ты странная, Соня!» — сказал Митя, дав ей вдоволь наговориться. Да неужели ты думаешь, я позволю сделать это над собой? И учиться из-за страха наказания тоже не намерен. Что же ты будешь делать, Митя? Уж я знаю, что я придумал. Каким-то мрачным озлоблением проговорил мальчик. Скажи, что такое? Пожалуйста, скажи. Просила Соня, которую очень пугала. Тайная угроза. Что там говорит? Уйду из дому. Уйдешь? Да куда же тебе идти? Мало ли куда, хоть в Америку. Полно, Митя, разве это можно? В Америку уйти нельзя, туда поехать, а это стоит очень дорого. Без денег же тебя не довезут ни по железной дороге, ни на пароходе. Деньги у меня есть. Я еще три года назад начал себе копить на велосипед, и теперь у меня денег очень много. Митя, неужели ты можешь решиться уйти из родного дома? Неужели ты не будешь скучать, и тебе не жалко будет ни сестер, ни мамы. Ведь если ты уйдешь, это будет такое горе для нее и для всех, не беда, утешиться. Соня была в отчаянии. Я скажу тете, проговорила она, наконец, вставая. Не спи! Слушай, Соня, если ты хоть кому-нибудь расскажешь, что я тебе говорил, Я с тобой рассорюсь, на всю жизнь рассорюсь. Слово тебе никогда не скажу. Чего ты испугалась? Ведь я не сейчас же уйду. Ничего не готово. Отец стращает, если я к Рождеству принесу дурной табель. А до Рождества еще далеко.